«Вау, да у вас тут цветник красоты!» Всё же нет, он не изменился. А просветление во взгляде — это просто игра света и тени. Ничего более. Все готово?» — спрашиваю я, натягивая перчатки. «Да», — отвечает Хьюга и рассматривает Фиби с явным интересом. Парень играет рыжими бровями и, кажется, считает себя неотразимым.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 Показываю ему факт и тут же вспоминаю, как делала это прежде. У меня никогда не хватало терпения на его треп. Хьюга начинает ржать. Не знаю, что происходит со мной, но я тоже улыбаюсь. Боже, раньше проблемы с рыжей псиной были для меня приоритетными, а сейчас я понимаю, насколько это все было мелким и неважным. Детский лепет по сравнению с моими нынешними врагами».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 «По крайней мере, не был таким еще недавно. Мы еще даже не доехали до первых построений, а на дороге в самом центре всё залито кровью. Ее так много, что снег под ней растаял. Алые лужи с брызгами во все стороны. «Приготовить оружие», — говорит Заин всем, кто вышел из машины. «Мы тут не одни». Из-за спины достаю автомат и продолжаю вглядываться в кровавое озеро. Сначала я не понимаю, что меня смущает,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 Надеюсь, Лекса так и сидит за мотоциклом. Останавливаюсь у второго тела. Тоже мужчина, немного моложе, и, судя по следам, он пытался сбежать от волка. Не удалось. Забираю автомат. Больше следов не обнаруживаю. Тут ходили только двое, и они вышли вон с той стороны. Хьюга останавливается рядом со мной и говорит. Они не одни. Они защищали свою территорию. Шепотом замечаю я.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 Это гарантия куда большей безопасности для всего отряда, не только для меня. Хорошо, сдается Зейн, и я слышу, как за нашими спинами цокает Синтия. Боюсь, ей придется привыкнуть к тому, что ее мнение меня не волнует. Хочет винить меня во всех своих бедах, пусть делает это. Мне плевать, главное постоянно двигаться вперед, пусть даже этот путь будет сопровожден цоканьем и недовольством Синтии.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 «Извините за беспокойство». Кажется, что женщина действительно немного успокаивается. На мгновение ее взгляд становится рассеянным, но потом приходит в норму. «Ничего страшного. Я уже отвыкла от гостей. Можете отобедать со мной. Скоро придут мои сыновья». Взгляд женщины снова становится странным. Она словно была тут минуту назад.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 Бабуля снова замахивается, но выстрел останавливает ее. «Господи, на меня снова напала бабуля. То миссис Рипли, потом зараженная супруга Говарда Минча, теперь это». Оборачиваюсь и вижу Фиби. Ее глаза — два огромных блюдца. «Что ты тут делаешь?» Запыхавшись, спрашиваю я. «Не хочу быть в стороне». Бросаю взгляд на бабулю и шепчу. «Спасибо, Фиби». На кухне продолжаются странные звуки какая-то возня что-то падает и разбивается. Направляемся туда. Хьюга стоит держась одной рукой за стену и блюет в углу. отворачиваюсь иначе меня тоже вывернет. Что с ним спрашиваю Узейна он кивает на ведро, которое я не заметила. подхожу и заглядываю внутрь и вот я уже готова составить компанию Хюга.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 Шебуршание привлекает всеобщее внимание, и мы тут же рассматриваем комнату. Звук рядом, но тут нет других дверей. Бросаю взгляд в самый дальний угол. Там волк. Он лапами пытается отодвинуть коврик. Поднимаюсь и иду к нему. Что ты нашел? Откидываю коврик и вижу вход в подвал, подобный я уже видела. Тогда мы с Закари сбегали от зараженных и оказались в доме искусанной Рене. Ее нож до сих пор со мной.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 И перерезаю веревку. Фиби, принеси какое-нибудь одеяло и воду. Пленница с трудом разлепляет потрескавшиеся губы, но произнести хоть что-то у нее получается далеко не с первого раза. Они мертвы. Фиби оказывается снизу и отдает мне одеяло и кружку с водой. Прошу ее найти аптечку. Если нужно, пусть идет к машине. Там их три штуки.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 «Зэйн, помоги мне!» Келлер спускается и аккуратно, словно хрупкий цветок, поднимает девушку на руки, выносит ее из подвала и кладет на диван, на котором недавно сидел. Зэйн отходит, а я зажимаю рот ладонью. Она умерла. Девушка, которая спасалась, неизвестно сколько времени, все же умерла. Ее взгляд замер навечно. «Вот», — говорит Фиби, толкая мне в руку аптечку, Убираю ладонь от лица. «Уже не нужно», — безэмоционально отвечаю я. «Оставляем девушку на диване и выходим вон из дома. Нужно убираться отсюда. Этот город ничего хорошего не принесет. Идем в сторону нашей машины. Навстречу нам бежит Кортни. «У нас проблемы», — говорит она. «Какие?» «Шальная пуля пробила бак машины. У нас снова нет транспорта».